Глава 7. Ты пришла со стороны границы, предположил Перси. На границе происходят постоянные стычки и часто появляются беженцы. Я ненадолго задумалась. А что если согласиться с Перси и притвориться, что меня согнала с места война, начавшаяся в этом мире? Это объяснило бы отсутствие у меня денег и жилья. И то, что я не знаю местных обычаев, но я быстро отказалась от этой мысли. Моя одежда, манера разговаривать и многое другое выдаст меня с головой. Я ничего не знаю об этом мире и буду совершать ошибки, которые могут дорого мне обойтись. Кто скажет, какое здесь наказание за то, что засну на камне равновесия? Хорошо, если пара ударов плетью, а если тюрьма? или что-то похуже. Мне требовался друг и наставник, которому я могла бы довериться. Я пристально взглянула на Перси. Пастух производил двоякое впечатление. Он не казался сильным или очень умным и не обладал реальной властью. Судя по одежде и простой еде, он принадлежал к беднякам. С другой стороны, Перси нашёл меня не позволила замёрзнуть ночью и поделился куском хлеба. Мог бы и пройти мимо странной девчонки, уснувшей на камне равновесия. "В это трудно поверить, в Персии", медленно произнесла я. "Но я пришла издалека, там, где никогда не слышали о королевстве Эрит". На лице парня не отразилось никакого удивления. Мир велик, Философски заметил пастух, подбрасывая в костёр ещё веток. В замке как-то останавливались купцы из других стран. Они рассказали много интересного. Только я мало что понял из их объяснений. Меня вдруг кое-что удивило. Почему мы с перси понимаем друг друга? Когда мы встретились, он произнёс нечто совершенно неразборчивое. И купцы, о которых он рассказывал, наверняка общались на своем диалекте. Как деревенский парень нашел с ними общий язык? Словно в ответ на мои мысли в запястье правой руки что-то кольнуло. Я машинально потерла руку, наткнувшись на браслет, о котором совершенно забыла. Перси так настаивал, чтобы я его надела, и сразу после этого я стала понимать его речь. «Портативный переводчик». промелькнуло в голове, хотя наверняка называется по-другому. "Этот браслет необычный?" прямо спросила я. Парень смущённо потёр лоб. "В общем, да. Сейчас они редкость. Мне достался по наследству. Мало осталось магов, способных создать такую вещь. Я предложил его тебе, потому что никогда не слышал, чтобы так смешно разговаривали. Смешно разговаривали? Себя бы послушал. Ни одной гласной, сплошные пр-тр-тр. Неужели я сейчас так же говорю? «Кстати, Майя, — предупредил Перси, — береги браслет и не рассказывай о нем другим людям, иначе можешь его лишиться». «Да уж, не дура. Понятно, что такие штучки на дороге не валяются». «Спасибо, Перси. Я поправила рука в платье, скрывая браслет». Ты очень помог мне. Наверное, сейчас моя очередь признаваться. Я не из этого мира и никого здесь не знаю. Никогда не слышала о королевстве Эрид. Повисла пауза. Я боялась взглянуть в сторону Перси, не представляя, как он отреагирует на мои слова. Рас смеётся? Решит, что я неудачно пошутила? Сочтёт меня безумной? Или у меня в груди похолодело. Подумает, что я ведьма, и позовёт селян, чтобы сжечь меня на костре. А тоже созакружилась голова. Какая я глупая. Разве можно делиться подобной информацией с первым встречным человеком? Слабым извинением служит только то, что я устала, измучилась и отчаянно нуждалась в чьей-то поддержке. Ругая себя на все корки, я не заметила, как Перси подвинулся ближе и осторожно взял меня за руку. "Значит, ты из другого мира?" серьёзно произнёс он. "Это многое объясняет. Ты мне веришь или уже встречался с такими, как я?" "Нет", разочаровал меня Перси. "Но я читал старые книги. В них рассказывалось о странных людях" появившихся из ниоткуда. А что с ними было дальше? спросила я, чувствуя, как тает призрачная надежда вернуться домой. Пастух молчал, постукивая по земле тонкой веточкой. Наконец, решившись, произнёс: "Мне жаль, Майя. В книгах говорилось, что пришельцы приносят с собой несчастье. Часто после их появления начиналась война, болезни или голод. Поэтому их отправляли в столицу, на суд короля, после чего они бесследно исчезали. «Вот, значит, как!» — прошептала я, глядя в огонь. Не так сильно я и ошиблась. «Бедные попаданцы, мои предшественники! Не костер, так вечное заточение, чтобы не смущали народ в эрите!» трудно сказать, что хуже. Но я не верю в эти старые сказки, с неожиданной горячностью заявил Перси. Ты же обычный человек, верно? Такой же, как и я. Кмыкнув, я подбросила в костёр новую ветку. Пламя взвилось вверх, меня накрыло волной дыма. Перси оказался прав. Трудно найти более обычного, ничем не примечательного человека, чем я. Магии не владею, мечом тоже. Даже восточные единоборства не изучала, и вряд ли смогу себя защитить. Что я вообще умею? Написать письмо? Встретиться с заказчиками? Обсудить рекламную кампанию и провести её? Думаю, мне здесь это не пригодится. Конечно, и обычный человек. Никаких способностей или артефактов у меня нет. «Я вообще не понимаю, как здесь оказалось. Наверное, произошла ошибка». «Что такое артефакт?» — немедленно спросил Перси. Я показала на браслет, и мой собеседник улыбнулся. «Значит, и меня можно считать магом или пришельцем из другого мира. Хоть я ни то и ни другое. Я неплохо разбираюсь в людях, Майя. Не думаю, что ты способна нам навредить». «Ещё бы другие в это поверили», — вяло пропормотала я. «А зачем всем рассказывать?» — удивился Перси. «Кроме платья ты ничем от нас не отличаешься. Браслет поможет тебе общаться с любым человеком в Эрите. Только магов лучше обходить стороной. Вдруг почувствуют в тебе и намерянку. А дальше видно будет. Может, найдёшь способ вернуться домой». или наоборот, тебе у нас понравится, и ты решишь остаться. Криво улыбнувшись, я подумала, что мне ни при каких обстоятельствах не понравится в этом средневековье, где есть артефакты, но нет интернета и горячей воды. А еда совершенно невкусная, если судить по той горбушке, которой меня угостил Перси. Но в чём-то он прав. Проблемы нужно решать по мере поступления. Очень удачно, что я похожа на людей из этого мира. Если не буду направо и налево рассказывать о своей прошлой жизни, никто не признает во мне чужестранку. А я тем временем пообщаюсь с людьми, поищу старые книги, о которых говорил Перси. Вдруг найдётся какая-то ниточка. Я же не первая попаданка в королевстве Эрид. Должны остаться следы моих предшественников. Невидимый ритуал или артефакт, способный вернуть меня обратно. Нужно лишь время и терпение, чтобы его найти. И у меня есть подсказка камень равновесия, к которому запрещено приближаться простым людям. Не случайно я ощутилась на нём. Может, он двойник склепа Оспиных в этом мире? Ведь я перенеслась сразу после того, как коснулась гробницы предков Ренаты. С тобой всё хорошо? О чём ты думаешь? с тревогой спросил Перси. Наверное, молчание слишком затянулось, пока я вспоминала прошлое. О том, что мне делать дальше. У меня нет ни денег, ни крыши над головой, и никаких знакомых в этом мире, кроме тебя. Вместо ответа Пастух поднялся на ноги и посмотрел вдаль. Проследив за его взглядом, я поняла, что с момента нашей встречи Прошло несколько часов. На востоке небо посветлело, превратившись из тёмно-синего в голубое. Лёгкие перистые облака окрасились золотым светом. Близился рассвет. Мне пора возвращаться в замок, с ноткой извинения произнёс Перси. Давай поговорим вечером. Я что-нибудь придумаю. Заметив промелькнувший на моём лице страх, мне не хотелось оставаться одной. Перси добавил. Пойдём, я покажу тебе шалаш, который построил. Ты сможешь отдохнуть, и никто тебя не потревожит. А вечером я снова пригоню стадо, и мы всё обсудим. Благодарно улыбнувшись, я поднялась. Засыпав потухающий костёр землёй, Перси подал мне руку, помогая обойти крупные камни, и быстро повёл за собой. В предрассветных сумерках Я вскоре увидела сооружение из нескольких срубленных деревьев, перевязанных верёвкой. Накиденные сверху ветки вряд ли могли защитить от дождя. Вздохнув, я подумала, что не хотела бы провести в подобном месте несколько дней. "Ну, чего стоишь?" поторопил меня Перси. "Залезай, там есть вода и пара сушек, если проголодаешься. Дождись меня, я вернусь, когда стемнеет". Хотелось бы надеяться, подумала я, а также, что другие люди из Эрита не найдут меня. Вряд ли они такие же добрые и отзывчивые, как этот перси. Опустившись на колени, я осторожно заползла внутрь шалаша и, тяжело вздохнув, устроилась на мягкой овечьей шкуре. Не слишком удобная постель. Потом рассердилась на себя за барские замашки. На голой земле спать ещё хуже. Не говоря уж о том, что можно простудиться и заболеть, а антибиотиков в этом мире нет. Перси поправил срезанные ветки, чтобы их листва лучше скрывала меня, попрощался и ушёл. Его шаги затихли вдали, и я осталась одна. Стыдно признаться, но такой испуганной и растерянной я никогда не была. Даже не проглядной ночью, когда лежала на камне в равновесии, Когда думала, что вижу сон, и нужно всего лишь приложить усилия, чтобы проснуться. Сейчас же, вдыхая кисловатый запах, исходивший от бараней шкуры, я понимала, что прежняя жизнь закончилась, и, возможно, навсегда. Как бы мне хотелось сейчас оказаться в крохотной квартирке на последнем этаже, которую я снимала. С каким удовольствием пошла бы я на работу. Кружился у меня каторгой. Встретилась бы с друзьями, погуляла по магазинам. Я закусила нижнюю губу, пытаясь сдержать слёзы. Что было-то прошло? Я приложу все усилия, чтобы вернуться назад, но для этого мне понадобится силы плакать, жаловаться на несправедливость людей и судьбы. Я не имею права. Я лежала, подложив ладонь под щеку, и смотрела на светлеющее небо сквозь щель между палками. Гадала, как скоро вернется Перси, и вернется ли вообще. Вспоминала свой приезд в дом Оспиной, с которого все началось, и не заметила, как задремала.